Глава пятая. «Сквозь снег». К утру буря утихла, и над дальней хлябью вновь засияло солнце. Чистую глубину синего, как бездонное озеро неба, не нарушали даже легкие перышки облаков. Ветер стихого царился полный штиль. Из-под сугробов, которые неожиданно оказались старыми деревянными избами, выкапывались жители и с крутым матерком махали лопатами, расчищая окна и двери. Вышли на центральные улицы автоматоны со снегоуборочными ковшами и их пастухи и механики, закинувшие на плечи измазанные в машинном масле массивные заводные ключи. Отряхнули снег заводские корпуса, жилые сектора, завизжали пилорамы, выдохнули дым трубы и как будто и не бывало буря. Прогноз, судя по всему, обещал хорошую погоду на несколько дней – потому как отряды траперов, старателей и прочих искателей удачи потянулись к границам обжитой зоны. Френ и Фигаро, задумавшие с утра отправиться к шерифу Сандерсу, как всегда столкнулись с проблемой. Для инквизитора утро начиналось еще с восхода солнца, а следователь, оказавшись в кровати, никогда не покидал ее благословенное объятие раньше десяти. Мерлин успокоил Френов, в который раз объяснив тому, что следователь, натура тонкая, чувствительная и неорганизованная, а посему следует дать тому поспать столько, сколько требует его организм, в противном случае инквизитор ожидает целый день непрерывного нытья невыспавшегося Фигаро. Это оказалось весомым аргументом, и Френ, раздевшись до пояса, схватил лопату и устроил себе утреннюю зарядку – расчистив подъездную дорожку и откопав заметенные окна. Однако, когда стрелки часов показали начало одиннадцатого, а Фигаро все так же сладко похрапывал, обнимая подушку, нервы Мерлина не выдержали, и Артур Зигфрид Медичи, подлетев к кровати старшего следователя ДДД, начал яростно колотить скалкой об днище медного тазика. Это сработало. Фигарос воплями проснулся и швырнул Вартура стаканом, что, впрочем, не принесло призраку ни малейшего ущерба. Потом следователю понадобилось побриться, потом засесть с газетой в нужнике, после чашка кофе. Короче говоря, отправились в путь они только в половине первого. Но тут возникла проблема. До административного корпуса путь был не близкий, а дорогу к маленькому сборищу домишек, где Швайка поселил гостей из Большой земли, мало того, что еще не расчистили, так и ехать-то по ней было, собственно, не на чем. Предложение Френа выцеганить у соседей механические сани за скромную мзду не увенчались успехом. Домик, в котором поселились инквизитор со следователем, оказался единственным жилым домом на этом отшибе мироздания – Остальные избы были закрыты и опечатаны, таблички на дверях гласили «Резерв жилого фонда Белой гвардии от в Госп Курка зам ГОСП Швайки». Ситуация из Дурацкой постепенно превращалась в Аховую. Пешком по снеговым завалам до административных корпусов они добирались бы до вечера. К счастью, на помощь пришел Артур. Старый колдун для начала как следует отчитал незадачливых путешественников, сделал несколько нелестных предположений об уровне их интеллекта и под конец тирады вознес мольбу горнему эфиру наделить разумом хотя бы френа, по элику Фигаро совершенно очевидно безнадежен. Следователь, повесив нос, смиренно ждал. Он знал старого ворчуна и прекрасно понимал, что последует за этим разносом. И точно – Покончив с ругательствами, Мерлин каким-то непонятным образом подключился к местной телефонной линии и вызвал извозчика. Оказывается, на каждой перевалочной станции Хляби был телефонный аппарат, и сани можно было заказать прямо на нужный адрес. Новшество впечатлило Фигаро. Это было современно и удобно, однако подъехавший через 15 минут экипаж впечатлил его еще сильнее. Это была легкая вездеходная керосинка с цепями на толстых шинах, закрытой кабиной и обогревом салона. Салон, впрочем, оказался скромным: два жестяных диванчика с ремнями, предназначенными, очевидно, для того, чтобы пассажиры, подскакивая на сугробах, не бились головами о низкий потолок, маленькое зарешеченное окошко – да, собственно, и все. К тому же шофер, усатый детина в толупе, постоянно пускающий кольца табачного дыма, он курил какие-то невероятно мерзкие сигаретки, стребовал с них империал. Это был форменный грабеж, но Фигаро, крякнув, не стал спорить и полез в саквояж за деньгами. Получив монету, шофер просиял и уже гораздо добрее сказал... «Вы, судари, не серчаете, а только сами поймите, мне в такую дрень добираться, да по дорогам нечищенным, то еще удовольствие. А маршрута у нас такового вообще нет в разнарядке, потому как никто еще не знает, что сюда телефонную линию протянули. Так, значит, вам к шерифу, айн момент, домчим да с ветерком и в тепле, пристегнитесь и держитесь за поручни». Совет шофера оказался не лишним, вездеходку подбрасывала на ухабах так... что высокие френы в самом деле едва не чиркал макушкой потолок. В салоне было тепло, однако же скрипучая подвеска керосинки уболтала пассажирам все кишки, и когда, наконец, они остановились у главного административного корпуса, Фигаро едва успел кабанчиком выкатиться из авто и забежать за угол дровяного сарая следователя мутило. Невозмутимый Френ подождал, пока его спутник очистит желудок, Затем, порывшись в поясной сумке, достал большой флакончик с зеленоватой жидкостью и молча вручил следователю. «Спасибо», – буркнул Фигаро, – «но можно было бы и раньше сказать, что у вас с собой средство от укачивания». «Не представлял, что у вас настолько слабый желудок. Вы так жрете, что я думал, вы и быка уработаете без последствий». «У меня морская болезнь», – следователь, поморщившись, проглотил мерзкий кисловато-сладкий декокт. Но я думал, что только от лодок и пароходов. Оказалось, что нет. У вас с собой много этой дряни? Нет, но я уверен, что господин Мерлин сделает еще, иначе вы всю хляб заблюете. Вот, держите салфетку. Шериф аккуратно сдул невидимое глазу перышко со своей монументальной папахи, прищурив глаза, осмотрел головной убор и, по всей видимости, остался доволен результатом. Аккуратно водрузив попаху на голову, он стащил с руки перчатку цвета сливок, достал из кармана портсигар, закурил длинную коричневую сигаретку с мятным ароматом и ненадолго задумался, уставившись в окно. «Так значит, колдуны нашли причину всей этой возни с валаками и снежинками. Это хорошо, хорошо. И вы сможете нажать на швайку?» Френ, нетерпеливо постукивающе пальцами по подлокотнику кресла, прищурился. «Вы же, в конце концов, старший шериф!» «Ну!» — Сандерс поморщился. «Что значит нажать? У нас, любезный инквизитор, так дела не делаются!» Шериф пыхнул сигареткой, покрутился в кресле, словно винчиваясь в него, сложил пальцы рук домиком и вздохнул. «Те, кого можно коротко назвать «деловыми людьми хляби», Разумеется, заинтересованы в том, чтобы нападения волкалаков и спрайтов прекратились. Запрос на это есть уже давно. Теперь князь утверждает, что он обнаружил источник проблемы, что он может с ним разобраться, ну, теоретически может. Лично меня такой вариант вполне устраивает. Но что я скажу Швайке? Что на Рогатой горе есть сверхсильная эфирная аномалия, которая виновата во всей этой свистопляске с оборотнями и элементалями. и что рядом с ней абсолютно случайно оказались инструменты, валяются в снежке, которые позволят м -м, колдунам из академии получить данные о том, как эту аномалию закрыть. Так, по-вашему? А почему бы просто не сказать правду? Да потому, дрожайший Фигаро, что Белая Гвардия со ссыльными колдунами сотрудничать не станет, ни под каким соусом, ни при каких обстоятельствах, никогда». Сандерс выудил откуда-то из-под стола бутылку молока, созвучным звучным чпок вытащил пробку и приложился к горлышку. Буль-буль-буль, содержимое бутылки таяло буквально на глазах. Напившись, шериф аккуратно промокнул губы салфеткой, вздохнул и продолжил. «Вы просто не понимаете всех взаимосвязей, возникших между социальными группами дальних ляби за несколько столетий. Смотрите, изначально было так. Колдуны сидят в белом логе, А белая гвардия их сторожит, предотвращая, между прочим, частые попытки побега, иногда ценой своих жизней. В восстание Седрика Лютого, восстание Норберта Красивого, восстание Кузьмы Страшилы я устану перечислять, поверьте, более двух сотен лет колдуны только тем и занимались, что пытались отсюда сбежать. Более того, у некоторых это получалось. Понадобилось огромное количество времени и жизни для того, чтобы между белым логом и белыми отрядами установился некий шаткий статус-кво. Но недоверие сохранилось, въелось в мозги точно старая пыль. Белая гвардия колдунов не терпит, а уж в их собственных рядах колдуны огромная редкость. Вот как Швайка, например. Но Швайка больше по командованию, в поле он долго не протянет. Это еще почему? «А как вы думаете, что именно отличает белые отряды от всех прочих людей?» Сандерс хитро прищурился. «Вы уже наверняка знаете, как хлябь влияет на колдунов, сперва перекачивая их энергией, а затем делая вечными заложниками своих бескрайних пустошей. Так вот, на простого человека, не колдуна, хляп влияет иначе, наделяет огромной, невероятной сопротивляемостью к колдовству». Поверьте, легенда о том, как сержант Кувалда отбивал шаровые молнии кулаком, вовсе не легенды. Такое действительно случается в наших краях. Требуется, правда, небольшой толчок. Но это вам пускай уже Швайка рассказывает. Не хочу болтать о секретах гвардии у нее за спиной. Суть в другом. Мне придется рассказать о том, что вся эта затея – идея князя, после чего Швайка просто пошлет меня туда, куда солнышко не светит, На чем вся эта затея и закончится? И что, нет никакого способа его переубедить? Дело не только в Швайке. Даже если бы я сумел как-то его переубедить, отдай капитан приказ гвардии... Сандерс запнулся, сощурился и как-то внезапно задумался. Ха, интересно. А что если... Шериф сделал жест рукой, мол, подождите, открыл скрытую дверь в стене, достал оттуда телефонную трубку, набрал код и стал ждать. Когда ему ответили, произошло это, кстати, не быстро, шериф сперва попросил добавочный 1.03, а потом, когда его переключили, соединить с четвертым мотострелковым специальным. Светочка, сказал он, в ибонитовый раструб, а подскажите-ка, будьте так любезны, кто из белых командиров сейчас в ставке? «Ага, ага. Очень хорошо. Просто отлично. Спасибо, милая, с меня презент. Да, передам обязательно. До связи, всего хорошего». Шериф бросил трубку на рычаг и повернулся к посетителям. «Есть тут, в общем, у меня одна идейка». В глазах Сандерса на секунду вспыхнули лукавые искорки, которые не укрылись от внимания следователя еще при первой встрече с шерифом. «Идейка, конечно, знойная», Но, может выгореть. Он хлопнул в ладоши, зажмурился, глубоко вздохнул и, шумно выдохнув, принялся загибать пальцы. Первое. Со Швайкой я разговаривать не буду, но его к бесу. Еще должен останусь, а старый черт требует, как пить дать требует. Второе: На рогатую гору я вас отправлю, и даже в сопровождении белого отряда. Но вам придется туда отправиться в компании прекрасной Анны Гром. И я вас уверяю, через пару часов в ее компании вы захотите остаться наедине с демоном-сублиматором. Я думаю, тут необходимо пояснение, да. Я просто прикидываю, как лучше всего ввести вас в курс». Шериф дернул себя за ухо, потряс головой, словно собака, выбравшаяся из воды. При этом его монументальная папаха едва не слетела на пол. Постучал пальцами по столу и сказал «Короче, Анна Гром – один из командиров Белой гвардии. В ее подчинении находятся шипастые дубины. Самый малочисленный, но при этом самый безбашенный отряд на хлябе. Они преданы ей, как собаки, и пойдут по ее приказу на смерть. Особенно ради того, чтобы раз и навсегда покончить с волколаками и снежинками. Видите ли, дубины первыми столкнулись с этой напастью, понеся самые тяжелые потери». «Они приняли бой в кальдере, и немало их там полегло, а посему люто ненавидят снежную погонь, как они привыкли выражаться. Хотя оборотня они тоже не особо жалуют». «Так, допустим», — Френ пожал плечами. «А почему вы решили, что это Анна?» «Потому что она колдунья», — перебил Сандерс. «Первая и единственная колдунья, которая вообще когда-либо становилась командиром шапасток дубин». Ее ненависть направлена не столько на колдунов и Лога, они ее вообще мало интересуют, сколько на других всех мастей. Это причина номер один. Причина же номер два заключается в том, что именно я подписал приказ о ее назначении. На тот момент, правда, простым рядовым гвардейцем до командира она дослужилась сама, так что Анна мне должна». Конечно, ее непосредственный командующий Швайка, но он ей не откажет. Просто не сможет. Это все равно, что противостоять ледовому смерчу на равнине. Шансы нулевые. Как только Анна узнает, что вы можете помочь ей прикончить снежинок с оборотнями, она пойдет с вами хоть на тот край хляби. Но вот ее характер, шериф подсокал языком. Мир вашему праху, если не сумеете найти с ней общий язык. Он докурил сигарету, аккуратно бросил окурок в пасть серебряной пепельницы в виде волчьей головы и медленно обвел взглядом своих посетителей. «И вот, что я вам скажу, господа, у меня не так много свободного времени и свободных кадров, но если у вас получится покончить с оборотнями и элементалями, то все мое время и все мои люди на время станут вашими». «Мы попробуем откопать вам Луи де Фрикасо. Да, это нетривиальная задача, но вся необходимая помощь будет вам оказана. Я окажусь у вас в долгу, понимаю. Но лучше я буду в долгу у следователя ДДД и инквизитора, чем у Швайки, который с меня за любую услугу сдерет три шкуры». «Так, стоп». Фигаро поднял руку. «Минуточку. Дайте собраться с мыслями, а то как-то уж слишком быстро». «Ага, вот». «Что это вообще за барышня? Что она делает на хлябе? Почему ей подписывает приказ о назначении сам шериф Сандерс? Откуда?» «Полегче, полегче, господин следователь!» Шериф расхохотался. «Я понимаю, что это у вас профессиональное, но не обстреливайте меня вопросами». «Барышня, говорите?» «Эфиру паси вас назвать ее барышней в лицо. Лишитесь ушей. Хотя когда-то она действительно была барышней». «Девушка из приличной семьи, родившаяся в небольшом городке, вроде этого вашего, как там его, Тудыма, да? Только еще меньше. Закончила два курса академии с отличием, собиралась выбрать в качестве факультативного предмета боевое колдовство, но жизнь решила иначе. Она вернулась в город на время летних каникул, где жила у родителей, а через пару дней после ее приезда случилась трагедия». Городишка атаковал другой, если точнее, нелинейная гидра. У Фигаро Мороз продрал по загривку. Он слышал много рассказов о нелинейных гидрах, но ему ни разу не доводилось беседовать с кем-то, кому удалось пережить встречу с этим существом. Гидра в маленьком захолустном городке, где и колдуната наверняка не было. Колдуна у них, конечно же, не было, продолжал тем временем Сандерс. Поэтому к тому моменту, когда в местной жандармерии сообразили, что орудует другой, пара десятков человек уже отправились к праотцам. Бежать было уже поздно, Гидра успела накопить достаточно сил, чтобы накрыть город изолирующим куполом. В подобной ситуации, как вы наверняка знаете, единственный способ выжить – убить другого. И Анна это сделала. У нее получилось, у студентки третьего курса, одолеть нелинейную гидру и спасти несколько человек. Но не своих родителей. Травматический шок был достаточно силен. Защитной реакцией стала клятва до конца жизни бороться с другими тварями. А где у нас самые лучшие борцы с таковыми? Орден строгого презрения. В ОСП кого попало не берут – Нужно годы службы в организациях, вроде Инквизиции или ДДД. Нужно отличиться, получить направление, пройти отбор. Нет, самый быстрый и надежный способ – Белая Гвардия. Она приехала на хлябь и с порога заявила мне, что либо я записываю ее в Гвардию, либо она сейчас кого-нибудь убьет, и мне придется отправить ее в краевые обходчики. В общем, как вы, наверное, уже поняли, весьма напористая девица». «И вы пошли ей навстречу вот так просто?» «Просто?» Брови Сандерса полезли на лоб. «Господин Френ, при всем уважении к вашей квалификации как инквизитора, служившего в ударном отряде, вы смогли бы сами локализовать и уничтожить нелинейную гидру?» «Вряд ли», — Френ согласно опустил подбородок. «Но вы же сами сказали, что колдуны...» «Да-да, приняли ее не сразу, но, как говорится, не словом, но делом». Она сама без чьей-либо помощи прошла путь от рядового гвардейца до командира отряда. А это длинный путь, скажу я вам. Да, были определенные трения, разумеется, но она не только великолепный колдун. У нее еще и очень тяжелая рука. Один на один набить морду командиру Фаустусу, это я вам скажу да. И когда мы увидимся с этим юным дарованием... Сегодня... Сандерс широко улыбнулся, в его глазах опять заиграли ехидные искорки. «Ну-ну, что за выражение лица, господин Фигаро? У вас что, на вечер назначена встреча с его величествами или званый ужин? А, кажется, понял, не хотите топать пешком на рогатую гору. Могу вас успокоить, вам не придется этого делать. Но большую часть пути так точно. Поедете на бронированном вездеходе с комфортом. Итак...» Я сейчас брякну в заводы управления, господа. Вас у склада номер пять, это самый ближайший к главному выезду, будет ждать какая-нибудь колымага, которая доставит вас в кальдеру. Сейчас это место, где временно расквартирован отряд шипастые дубины. А я пока поставлю в известность любезную Анну Гром. Уверен, она будет ждать встречи с вами с нетерпением. Кстати, хотите чаю?» Чаю Фигаро, конечно же, хотел, однако две галеты с колбасой лишь раззадорили его аппетит. Следователь ничего не ел с самого утра, что в случае с Фигаро означало «почти вечность». Поэтому он решительно настоял, дабы они с инквизитором нашли какую-нибудь местную харчевню и перекусили. Инквизитор, собственно, не возражал, причин тому было две – Во-первых, Френ и сам был не прочь перекусить, а во-вторых, он отлично понимал, что не дать Фигаро поесть куда хуже, чем не дать тому поспать. Следователь с пустым желудком представлял собой ужасную кару небесную, способную вымотать нервы в кратчайшие сроки даже тибетскому монаху – Поэтому инквизитор справедливо рассудил, что проще заткнуть рот Фигаро каким-нибудь пирожком с капустой, чем до вечера выслушивать стенание о том, что все пропало и все решительно плохо. К счастью, долго искать не пришлось, невдалеке от искомого склада обнаружился большой рынок автозапчастей, где под широкими навесами прямо с земли продавали всякую механическую всячину. Чего здесь только не было. На вытоптанном грязном снегу, испещренном пятнами мазута и машинного масла, прямо на земле или на просмоленных холстинах лежали двигатели, клапаны, пружины, шестерни, бензопилы, барабаны рекуператоров, свечи зажигания, стояли канистры с маслом, керосином, скипидаром и прочими ароматными жидкостями. А также стыли на морозе автоматоны всех мастей, от снегоочистителей до буровых проходчиков – Причем не все автоматоны были в рабочем состоянии, на некоторых белели меловые надписи «Продам на запчасти». Тут можно было купить все, начиная от сверкавшего лаком и хромом английского форс-мажора, с легкостью способного выдернуть из канавы грузовик, до похожего на закопченный самовар «Витязя-22», огромной махины ощетинившейся циркулярными пилами и корчевателями. Тут можно было купить гвозди на развес и шурупы стаканами. Тут можно было купить двигатели дизеля и запчасти к ним. Тут продавались радиолампы и масла высокой очистки, походные печи и керогазы, электрические грелки и газовые маски. Тут можно было купить все. И, разумеется, здесь можно было поесть – Непередаваемый аромат графитовой смазки и керосина смешивался с запахами, исходившими из подкрытых жестяными листами павильонов, где задумчивые усатые мужики в ушанках, степенно передавая друг другу бутылки с горячительным, готовили в гигантских чанах, подвешенных над кострами, плов, уху, шашлык и, конечно же, горячий чай и пирожки всех мастей. Не оказалось здесь только пирожков с фруктами – Скорее всего, это в принципе было возможно, но стоимость такого пирожка стремилась бы к его весу в золоте. Зато мясо в виде колбас, шашлыка, жарковой, начинки уже упомянутых пирожков было столько, что Фигаро не удивился бы, предложи ему кто-нибудь сосиски из древнего Виндига. Следователь с инквизитором переглянулись, Фрэнд вздохнул и полез за кошельком. Они взяли густого наваристого супа, в золотистых глубинах которого плавали прикопченные ребрышки, сковородку оленьего жаркого с луком, четыре огромных скворчащих сосиски, плюющихся прозрачным соком, и два здоровенных бокала светлого пива, легкого, в меру прохладного и ароматного. Как раз под такой, как выразился Фигаро, перекус. Следователь с инквизитором встали у маленького квадратного столика, стульев или лавочек здесь не было, и погрузили ложки в суп. Суп пах костром, свежестью и какой-то сытной первозданностью. Казалось, что его можно есть бесконечно. Съел тарелку, заказал еще и по новой. Жаркое, впрочем, было не хуже. А сосиски? Фигаро даже задумался, можно ли выцегонить у Артура какой-нибудь приборчик, способный записывать и воспроизводить весь спектр ощущений. Такие сосиски он готов был есть хоть целый день». Даже инквизитор, аккуратно подносивший карту ложку, чуть заметно улыбался себе под нос. Он краем глаза поглядывал на сновавших вокруг людей. «Какая полтина? Ты что, одурел? Да я такой охладитель из старого самогонного аппарата скручу!» Вдыхал запахи железа и смазки и вспоминал день, когда он, тогда еще молодой зеленый инквизитор четвертого ранга, приехал в верхний тудым получать разнарядку. Его единственные брюки, поддельные лютеция за три серебряка, непоправимо пострадали в поезде. Он вляпался в огромное пятно сажи и масла, и его матушка, тогда еще живая и полная сил, потащила Френа на вещевой рынок, где суровая тетка впервые в жизни заставила его постоять в мороз на куске картона в одних портках, делая вид, что прикрывает инквизитора обрывком шторы. Там он приобрел себе свои первые шахтерские бруки – Плотные штаны из серой ткани, укрепленные латунными кнопками, верой и правдой отслужившей ему почти семь лет и погибшей от огня жидкого дракончика на тренировках ударного отряда. Этот отряд будил воспоминания. Он был такой же шумный, крикливый, одуряюще пахнущий и каким-то непостижимым образом по-своему уютный. Здесь кипела жизнь, словно гейзер, бьющий среди навеки застывших льдин Белого моря, что бесконечной равниной простираются на востоке. После еды захотелось спать, поэтому инквизитору со следователем пришлось растирать лица снегом и прыгать на одной ноге. Френу от переедания, как обычно, поплохело, а Фигарон, обив живот напротив, держался огурцом и вообще излучал благость. В общем, кое-как приятели таки добрались до склада номер пять – Огромной серой коробке недалеко от ворот заводской зоны, по шипастой ограде вокруг которой велась колючая проволока, а рядом в полосатой будке у шлагбаума дремал вековичный сторож с трехлинейкой. Тут следователя с инквизитором ждал сюрприз. Оказалось, что в кальдеру их повезет здоровенный гусеничный тягач «Северянин-40», настоящая изба из клепанного железа с прицепом для руды, в котором из-под натянутого поверх брезента проглядывали какие-то тюки. «А чё порожняка гонять?» Молодой шофер в шлемофонии и консервах с дырчатыми щитками отряхнул тулуп от крошек. Он жевал большой, похожий на рулевое колесо бублик и махнул рукой в сторону тягача. «Вот заодно отвезем горючку и смазку. Эх, хороший сегодня денёк. После такого бурана снежинок редко встретишь». «Думаю, пара дней у нас спокойных есть, это как пить дать. Нус, забирайтесь, господа, извините, что не прибрано». Ни следователь, ни инквизитор так и не поняли, что именно было не прибрано в салоне тягача. Да, жилой отсек был маленьким, да, без окон, да, тусклая графитовая лампочка под потолком едва светила, но зато в салоне было тепло, а мягкие пассажирские диванчики оказались действительно мягкими». Стены, обитые утеплителем, пол с подогревом, столик с тумбочками, пара навесных шкафчиков на стенах – вот, собственно, и все убранство. Но ну, валялись по углам тюки с какими-то жестянками, ну, потертый коврик на полу давно мечтал о щетке, ну и только. Следователя заинтересовал едва заметный квадратный лючок в полу, под него в коврике была даже вырезана дыра. Любопытный Фигаро открыл его – и увидел аккуратно сложенные в тесной нише тюки, похожие на парашюты, которые он как-то видел, путешествуя на дирижабли. «Это теплогрейки», – шофер, объяснявший Френу устройство ремней безопасности, переключился на фигаро. «Ежели часом заглох в буран и застрял в сугробе, то чтобы не замерзнуть, первое дело. Там курточки такие, ну, на вроде как каталитические грелки, только курточки». Платиновая сеточка внутри, система подачи воздуха от движения рук работает. И утепленные маски, наушники, очки и дыхательная труба. Залил бензину в бачок на спине, чиркнул зажигалкой, и самый лютый мороз тебе не страшен. А очки с дыхательной трубой-то зачем? Ха, так ведь у нас тут, сударь, хляпь Вот бахнет мороз, минус сто. Так вы и без такой защиты глаз с дыхалкой лишитесь. Но вы не переживайте, Это добро для того, чтобы на дальняк ехать куда-нибудь в каторжный лесопилки или к Белому морю. Да, кальдер это тут часа триезды. Ладно, с прицепом, допустим, четыре. Здесь дорога, можно сказать, наезженная, хотя и не для новичков. А есть, говорят шофера, что аж по дорогатую гору ездят. Не знаю, может, брешут. «Золото везут, господа, золото! Там, говорят, золотые жилы выступают прямо из земли, точно грязюка. Да только опасный это путь. Я вот тут, к примеру, всего второй год шоферю, так что можно сказать зеленый молодняк, а есть деды, что за кальдеру на пароходках гоняли. Можете себе представить? Ну, пристегивайтесь, отдыхайте. Трясти сильно не будет, а вот от шума, извините, никуда не денешься. Ну, с катертью нам дорожка». Шофер оказался прав. Тягач шел плавно, едва заметно покачиваясь, но шумел неимоверно. Шум двигателей не столько рвал уши, сколько раздражал своей бесконечной монотонностью. Мощный заунывный рокот, невидимой подушкой, прижимающейся к ушам и лишь иногда разбавляемый лязганием подвески. К тому же салон быстро прогрелся, и инквизитор со следователем принялись скидывать с себя шубы и шарфы, по итогу оставшись в одних теплых подштаниках и свитерах. Ехать было скучно. В пассажирском отсеке отсутствовали окна, но Фигаро и так знал, что они увидели бы, буди таковые имелись. Бескрайнюю снежную пустошь, плавно переходящую в застывший на морозе лес. Следователь посмотрел на Френа, и тот, ругнувшись, достал из рюкзака колоду карт. Играли в подкидного дурачка до десяти побед. Поначалу игра шла без особого азарта, и инквизиторы следовательно, подкидном собаку слопали и драконом закусили – так что по счету шли нос к носу. Однако потом к игре подключился Артур, и дело пошло веселее. У Зигфрида Медичи был свой подход к игре. Каждые два хода он бросал кости, если выпадало четное, то беззвучно подсказывал следователю, что на руках у инквизитора, а если нечетное – наоборот. Результатов броска никто, кроме Артура, не видел, поэтому и Фигаро, и Френ хмурились, подозревая старого колдуна в подыгрывании сопернику – Зато игра пошла явно веселее. Через пару партий разгоряченный инквизитор предложил играть на щелбаны, но Мерлин и тут внес коррективы. Он быстренько обучил игроков заклятию, которая била проигравшего током, гарантированно не смертельно, но весьма неприятно. В салоне то и дело раздавались ой и ай, над игроками, яростно подсчитывающими карты, дым стоял коромыслом. А Артур, похихикивая, подождал пару кругов и вновь предложил разнообразить забаву. Теперь существовал один шанс из трех, что он подскажет карты соперника неправильно. Фигаров взъярился, надо же знать меру в конце концов. Но Мерлин, кротко улыбнувшись, сказал, что если следователь будет припираться, то он обучит инквизитора новому виду преферанса. «Покажу, как мы играли в Белой башне. Френу понравится, я уверен». Он вообще большой любитель мозголомок. Хе -хе. А вам, Фигаро, придется играть, а то со скуки помрете. Хорошо, ответил следователь, смахивая пот. У него только что чудом удалось отбиться последним крестовым королем, а на столе лежал единственный козырной туз, так что партию можно было считать законченной. Допустим, но зачем все так усложнять? Почему игра не может быть просто спокойной и размеренной? Как то зачем? У Артура глаза полезли на лоб. «В чем тогда интерес? Всегда должно быть какое-нибудь заковыристое препятствие, которое нужно преодолеть, а то победа будет как галета недельной давности, пресноватой. То ли дело победить в такой сумасшедшей игре, когда аж мозги дымятся. Вот вы, когда ребенком были, плавали поначалу на мелководье, так? А потом стали переплывать наспор речку, потому что у бережка барахтаться вам надоело, верно?» «Неверно!» Фигарон, одувшись, смотрел, как Френ с легкой полуулыбкой тасует колоду. «Во-первых, я родился у моря, на севере. У нас там была одна единственная речушка, мне по колено. А в море особо не искупаешься, даже летом. Скалы, прибой, так что я учился плавать в бассейне, в академии. И никаких речек я наспор не переплывал. Мне и у бережка хорошо, нашли тоже спортсмена». «И в этом человеке мои гены!» Артур театрально схватился за голову. И это моя кровь!» «Конец, конец!» «Пришел роду Зигфридов Медичи!» «О, позор на мои седины!» «Но ничего!» «Мы вас еще перевоспитаем!» «Френс, давайте!» Тигач ощутимо качнула, лампочка под потолком тревожно замигала под проволочным сетчатым колпаком. «Ого!» Френ рефлекторно схватился за спинку кресла, хотя нужды в этом и не было. Ремни крепко держали инквизитора на месте. «Вот это ухапчик! клянусь эфиром, мы наверняка...» Удар в борт, звуки, шорох, скрежет насилуемого металла. «Какого?» — взвизгнул Фигаро. Договорить он не успел. Последовал страшный удар в левый борт, мгновенное, но тошнотворное ощущение невесомости и, наконец, рокот и тряска, вышибающая воздух из легких. Лампочка лопнула, зашипела и погасла. Стало темно. Фигаро отключился, ненадолго, всего-то секунд на пять. Когда момент помутнения прошел, следователь с трудом высвободил запутавшуюся в ремнях руку и с удивлением огляделся. Кто-то, то ли Артур, то ли Френ, уже зажег свет, и теперь маленький колдовской светляк ярко освещал салон, который в целом выглядел нормально, если не считать лопнувшей лампочки и того факта, что инквизитор со следователем висели вниз головами – удерживаемый на диванчиках ремнями безопасности. Судя по всему, тягач лежал кверху брюхом. Откуда-то раздались ужасающие ругательства, шофер, похоже, тоже был жив, но сильно не в духе. Артур, висевший вверх ногами в центре салона, призраку колдуна, похоже, было плевать на ситуативное расположение верха и низа, деловито щелкнул пальцами, и ремни, удерживающие Фигаро и Френа, сами по себе расстегнулись». Следователи с инквизитором даже не успели заорать. Невидимая сила мягко подхватила их и аккуратно поставила на ноги на потолок, ставший теперь полом. Призрак взмахнул рукой, и наружный люк, жалобно взвизгнув крепежными болтами, распахнулся. В открывшийся проем хлынули дневной свет и морозный воздух. Снаружи люк, к счастью, не был заблокирован, выбраться из тягача не представляло сложности. «Вот только снаружи явно шел бой», Удары чем-то тяжелым по металлу, свист, словно в воздухе с огромной скоростью летала тонкая гибкая плеть, и, конечно же, вопли шофера. Ано! Ну, налетай, падаль! На, тебе ядрен батон на всю морду! Ша, подходи по одному, сукины дети! Для Мерлина оказаться снаружи было делом одной секунды, хотя справедливости ради нужно заметить, что Френ не слишком-то от него отстал. Инквизитор пули вылетел в открытый люк, каким-то воистину магическим образом умудрившись накинуть на плечи шубу и схватить свою трость. Фигаро пробормотал под нос проклятия и полез наружу. Им просто сказочно повезло. Перевернувшись, тягач остался лежать на дороге. Рухнет тяжелая машина чуть левее, и они бы бочкой скатились с довольно крутого склона прямо в лесную чащу. Прицеп с грузом вообще не пострадал, Судя по всему, при ударе он просто отцепился и теперь преспокойно стоял в шагах в тридцати ниже по дороге. Глаза следователя слезились от холода и дневного света, оказавшегося после полумрака салона просто ослепительным. Поэтому он не сразу разглядел атакующих. Но дело было не только в свете. Понять, кто же именно атаковал тягач, оказалось не так просто. Фигаро увидел шофера, с того слетел кожаный шлемофон – и под ним оказался молодой парень лет всего двадцати или даже того меньше. Кое-как постриженные русые волосы, высокий лоб и заляпанный машинным маслом щеки. Шофер прятался за бортом поверженного тягача, грязно ругаясь, он колдовал над каким-то странным устройством, похожим на обрезок трубы. Что-то прошелестело в воздухе, раздался звук, который Фигаро уже слышал раньше. Тонкий резкий свист – и что-то почти невидимое, похожее на полупрозрачный вихрь, ударило в борт тягача совсем рядом с шофером. Тот, резко оттолкнувшись ногами, упал на спину, но следователь успел заметить, что волосы шофера во мгновение ока покрылись белым налетом иния. Тут следователь наконец понял, что за существа атаковали тягач. Снежинок было две. Они, издавая слабое звенящее жужжание, кружили над тушей поверженного тягача выбирая удобную позицию для атаки. Элементали не торопились. Здесь, в глухом лесу, вдали от человеческого жилья, они явно чувствовали свое абсолютное превосходство. «Хрен вы там угадали!» – злобно подумал Фигаро. Он впервые в жизни увидел снежинок. Ледяные элементали не имели четкой формы, больше всего походя на маленькие смерчи, внутри которых кружились ледяные иглы – Собственно, их тела и были просто клубками ледяного воздуха, дикие другие, застрявшие в такой вот странной, отчасти нелепой, но смертоносной форме. Тут шофер, наконец, закончил возиться со своей трубой, вскинул устройство на плечо точно фауст-патрон и, витиевато покрыв снежинок по матушке, нажал на гашетку. Труба издала мягкая памп, и в воздух взлетело нечто вроде консервной банки, за которой волочился хвост дыма. Банка подлетела сажень на двадцать, издала странный шипящий звук и выпустила из себя облако какого-то темного вещества, похожего на распаленное в воздухе масло. Что-то хлопнуло, и облако взорвалось. Следователя тряхнуло так, что он рухнул в снег. Уши мгновенно заложило, и Фигаро, выпучив глаза, судорожно сглатывал слюну, дабы вернуть себе слух хотя бы частично». Лицом и, кажется, всем телом он почувствовал волну иссушающего жара, прокатившуюся над дорогой. У следователя начали дымиться брови. Жар почувствовали и элементали, причем один из них прочувствовал его настолько хорошо, что перестал существовать. Снежный вихрь с визгом распался на составляющие, выпуская оживившую его когда-то силу на свободу. Финал другого был быстрым и эффектным. Радужная вспышка, веер света и дрожь в эфире, извещающая о том, что существо наконец-то вернулось на свой план. «Вот это да!» Сквозь звон в ушах до следователя донеслось восхищенное восклицание Мерлина. «Термобарическая граната! Снял бы шляпу, если бы она у меня была!» Но шоферу не следовало выдавать свое местоположение, Второй элементаль тут же сделал невероятный кульбит, снизившись по кривой спирали почти до самой земли. Причем этот маневр занял у другого от силы полсекунды. Едва заметная вспышка, свист, и шофер, внезапно застыв, покрылся корочкой льда и рухнул в снег. «Так!» — гаркнул Артур, подлетая вверх на десяток футов. «А ну слушать сюда! Эти сосульки ничего не слышат, и зрение у них тоже так себе. Реагируют на движение!» Бить их только! Ах ты черт!» Старый колдун едва успел повесить перед Френом щит. Хорошее зрение было у Снежинки или нет, но пальнула она точно в Инквизитора. Замораживающий заряд был поглощен контрзаклятием Артура, но сотворил он его секундой позже. Зато Инквизитор опомнился мгновенно и уже действовал вовсю. Обвешавшись щитами, точно новогодняя елка гирляндами – Френ перебежками от дерева к дереву подкрадывался к элементалю. Взмах трости, и в сторону снежинки полетело нечто вроде шаровой молнии, только меньше размерами и гораздо ярче. Элементаль преспокойно отлетел в сторону. Его больше занимал вопрос, почему низенький толстенький человек в подштаниках не валяется окоченевшей ледышкой в снегу. «Не попал», – подумал следователь. «Но, как оказалось, инквизитор был не так прост». Ярко светящийся шар заклятья лопнул и разделился на веер маленьких огненных комет, которые с ревом, ринувшись к снежинке, взорвались. Направленный взрыв в исполнении профессионала, да плюс эфирная накачка хляби, фейерверк удался на славу. Элементаль дрожащим облачком рухнул в снег, затрепетал и лопнул радужными брызгами, обращаясь в ничто. «Отбились», — подумал следователь. Я ошибся. Что-то сверкнуло в воздухе, и на дорогу выкатился большой снежный ком, выкатился и лопнул, выпуская из себя новую порцию ледяных элементалей. Их, наверное, было около десятка. Размытые очертания этих существ не позволяли сходу точно оценить количество снежинок. Ясно было одно – элементали значительно превосходили защищающихся числом. Дальнейшие события развивались с ужасающей скоростью – Фигаро прыгнул в сторону, при его комплекции со стороны это выглядело, как если бы в сугроб на обочине плюхнулся румяный окорок в подштаниках цвета хаки. Сугроб оказался глубоким и мягким, оказавшись в нем, следователь тут же попытался выбраться, но только поддел снеговой пласт и точно пробка, которую протолкнули карандашом в винную бутыль, провалился еще ниже. Фигаро не увидел этого. Сложно что-то заметить, когда наружу из сугроба торчат только ноги, но неуклюжая барахта не спасло его. Когда следователь сам того не желая зарылся в снег, над сугробом пролетел замораживающий заряд. Еще несколько таких же ударили в снег рядом, образовав маленькие вихри. Смертельно опасные сгустки эфира, мгновенно понижающие температуру в зоне своего действия, похоже, были опасны только в случае прямого попадания». Вот только снежинки умели не только это. Френ стонал из последних сил, сдерживая поток мелких ледяных игл, которыми его поливала парочка элементалей. Со стороны это выглядело, как будто двое шутников-пожарных пытаются облить инквизитора строями белого пара. Вот только этот пар был смертелен. Поток ледяных иголок, разогнанный до скорости пули, просто превратил бы Френа в дуршлаг. Тут слава горнему эфиру подключился Артур – Призрак нахмурился, вскинул руки, и из земли вырвались ревущие смерчи оранжевого огня, словно хоботы гигантских слонов смерчи изогнулись и ринулись на элементалей. Конечно же, это был не просто огонь. Перегретая плазма, удерживаемая хитрым вихревым электромагнитным полем, могла за несколько секунд превратить перевернутый тягач в лужу расплавленного металла. Когда-то давно некромант Грок, приятель небезызвестного некроманта Морга, очень сильно обижал жителей города на веренных ему землях, а святая церковь ему не препятствовала. Звонкие золотые монеты и маленькие девочки, которым питал нездоровую слабость епископ Брэм, делали свое дело. Некроманта никто не трогал. Кроме Мерлина Первого, который тогда только делал себе имя. «Белая башня» появилась лишь через три года – Еще молодой рыжий скандалист Артур явился под стены замка колдуна и за несколько минут обратил крепостные стены в лужу шлака как раз вот такими огненными смерчами. Потом Мерлин вспомнил, что в таких случаях, как правило, злодеем сперва выдвигают некие требования. Однако к тому времени грока и епископ Брэм, тот как раз гостил у Грога в замке, уже не могли участвовать в переговорах, поскольку, тихонько потрескивая, медленно переходили из жидкого состояния в твердое. И сейчас Артур не просто так выбрал заклятие ерихонских факелов. Ледяные элементали были слишком, чересчур быстры. Мерлин мог быть сколь угодно силен, но разогнать скорость своей реакции до уровня реакции снежинок он не мог. Во всяком случае быстро и без должной подготовки – Поэтому старый колдун решил просто вмазать по площадям. Получилось весьма эффектно. Столбы ревущего пламени, шипя и разбрызгивая обращенную в лаву и жидкое стекло землю, ринулись к элементалям и почти мгновенно обратили в облачка радужного пара около половины нападающих. Оставшиеся снежинки ринулись в рассыпную. Огненные столпы преследовали их, догоняя даже в чаще леса, Деревья, оказавшиеся на пути колдовского огня, даже не вспыхивали, а просто мгновенно обращались в оранжевые искры, засасываемые хоботами смерти. Но параллельно Артуру пришлось решать еще и задачу по защите инквизитора со следователем. Френа колдун прикрыл каким-то хитрым щитом, умудрившимся выдержать одновременно замораживающий удар одного из отступающих элементалей и жар от пронесшегося рядом Иерихонского факела. Следователь даже не представлял, что такое вообще возможно. Две противоположные стихийные защиты в одном заклятии. Фигаро же просто подхватила невидимая сила и бесцеремонно зашвырнула за борт перевернутого тягача подальше от поля боя. Тактически Артур Зигфрид действовал совершенно правильно. Если инквизитор мог помочь ему в бою, то Фигаро снежинок бы просто не потянул. Не хватало боевых умений и опыта. Так что убрать следователя с глаз долой под защиту корпуса поверженного тягача было единственным верным решением. Таким образом, Фигаро оказывался защищен от выстрелов ледяных элементалей и выведен с поля боя, где ему бы пришлось оказывать помощь. Да и приземлил его Артур очень аккуратно и плавно прямо в большой мягкий сугроб. Вот только следователь никак не мог просто сидеть в куче снега и ждать, чем закончится бой. О, он не боялся за Артура. Пока орб мерлино восседал на пальце следователя, старый колдун был неуязвим. Но вот Френ с его маниакальной привычкой лезть прямо в гущу битвы... Ударный отряд ничего не поделаешь. Инквизитор был штурмовиком, место которого на переднем крае. Судя по всему, это было зашито в голове Френа на уровне инстинктов. «А может и колдовский?» – подумал следователь. «Мало ли какая у них там на самом деле подготовка». Поэтому Фигаро совершил свою первую, самую большую ошибку за день. Он выбрался из сугроба и, уцепившись руками за какие-то скобы в борту перевернутой машины, быстро вскарабкался на обледенелое брюхо тягача. С этой позиции следователю открылся отличный обзор на поле битвы, а битва тем временем разыгралась нешуточная. Иерихонские факелы сильно проредили стаю снежинок, но те, не будь дураками, рассредоточились, рассыпавшись по лесу, и теперь плотно жались к земле, где их почти не было видно, периодически извергая залпы замораживающих лучей и шквал ледяных иголок. Это было очень-очень странно. Элементали, как правило, не отличались умом и сообразительностью. Здесь же налицо была не просто эволюция тактики. Снежинки каким-то образом сообразили, что их атаки не приносят странному летающему колдуну никакого вреда. И переключились на Инквизитора. Френу приходилось туго. Артур, разумеется, защищал его от большинства попаданий, но даже Мерлин Первый не мог одновременно контролировать факелы и систему щитов на Инквизиторе. Сам же Френ явно вымотался, у него, похоже, не осталось атакующих заклятий на пальцах, по крайней мере таких, что могли бы причинить элементалям вред. Инквизитор прохладно относился ко всяческого рода шаровым молниям и огненным петлям, предпочитая менее заметные и более смертоносные заклинания. Более смертоносные, но для существ из плоти и крови. Сейчас Френ буквально превратился в вихрь, плюющий во все стороны огненными шарами – «Создать такое заклятие было несложно, к тому же переизбыток эфира на хлябе хорошо в этом помогал. Но снежинки от этих атак легко уворачивались. удар на отряд или хоть специальный корпус ОСП, но еще 2-3 минуты в таком темпе инквизитора сложат от эфирной контузии», — понял следователь. «Тогда он совершил вторую самую большую ошибку за день». Немного пораскинув мозгами, Фигаро решил, что вполне мог бы подбивать уходящих от огня Френа Элементали на излете, в тот момент, когда они, выскочив из-под атаки, прижимались к земле перед заходом на новый вираж. Поэтому следователь быстренько накрутил шаровую молнию побольше, повесил ее на палец и ринулся в бой. Иногда в самый, казалось бы, неподходящий момент на пике нервического напряжения с мозга как бы слетает пелена – и становятся видны, а точнее вновь заметны вещи, которые обычно мы просто не замечаем. Так и здесь, проваливаясь по колено в сугробы, Фигаров вдруг подумал, до да чего же все же красив этот зимний лес, который на самом деле и зимним-то нельзя было назвать, потому что на хлябе не было других времен года. От дороги вниз уходил крутой обрыв, где внизу в темной глубине чащи таились древние силы, настоящие хозяева этих земель. Виндига, шиши, дриады и прочая лесная чуть, для которой век людской, что краткий сон, а сами пришельцы с большой земли не более чем мелкая помеха. Спали в своих норах черные вдовушки, хмуро глядела на ковардах битвы парочка лесных чертей, видимо, прикидывая, останется ли им хоть немного сочной падали. А вот и менее мистические следы на снегу – заяц – Косой петлял, убегая. А, ну, конечно, вот и следы лисицы. А вон отметины когтей на стволе дуба-гиганта, словно экскаватор ковшом полоснул. Следователь даже знать не хотел, что оставило такие борозды на толстой броне коры. Пусть вон Артур выясняет, если захочет. Тонкой нитью тянулась дорога, петляя через старый темный лес. «Ниточка жизни, артерия!» что прокачивало мерный пульс жизни от Кальдеры до того, что люди привыкли называть дальней хлябью. Но по сути дальняя хлябь как раз и распростёрлась вокруг на много тысяч верст. Дикая, древняя, страшная, чуждая. Человек пришел сюда и отвоевал себе у здешних мест мельчайший кусочек земли. Но на самом деле, подумал Фигаро. Дело было в том, что эти древние леса просто не обращали на человека внимания, как не обращает внимания исполин Виндиго на веточку, застрявшую в его мехе. Менее одного процента хляби было хоть как-то исследовано и картографировано. А что здесь может быть еще? Очевидно же, все что угодно. Сразу две снежинки ударили по инквизитору потоками чего-то белого, похожего на сгущенный пар – Френ, помогая Артуру удерживать форму щита, резко развернулся к элементалям, прогнувшись под силой удара. Подошвы инквизитора заскользили по ледяному насту, но Френ все же каким-то невероятным образом умудрился запустить по снежинкам шаровую молнию. Элементали лениво отлетели в сторону и влево, прижавшись почти вплотную к сугробам. Следователю в голову пришло абсурдное сравнение с распластанными на прибрежных камнях медузами – Сделали скользящий полуповорот, заходя инквизитору в тыл, и оказались перед Фигаро, который, не задумываясь, метнул в них шаровую молнию. Он попал. Одна из снежинок исчезла в радужном вихре снега и всплеснувшегося эфира. Зато второй элементаль немедленно подскочил вверх, оказавшись прямо над головой следователя. И тогда Фигаро увидел, что полупрозрачный смерч был на самом деле не одним элементалем, а тремя. Он увидел схватившегося за голову Артура, на лице старого колдуна читался чистой воды ужас. Он увидел отчаяние в глазах френа и мешки под глазами инквизитора. Тот был на грани полного истощения и уже заработал эфирную контузию. В лицо следователя пахнуло мертвым сухим холодом. В двух шагах от него в воздухе висела смерть. Фигаро оказался настолько близко к снежинке, что мог даже рассмотреть странные переливающиеся сгустки внутри элементаля, похожие на блестящие елочные шары, вокруг которых, собственно, и двигался воздушный смерч, засасывая в себя снежинки и тут же разбрасывая вокруг, точно вечный фонтанчик, работающий на паровом котле. Однажды он видел такую штуку в доме у Гастона. Заместитель городского головы Нижнего Тудыма очень гордился своим приобретением – как в столичных домах. Он почувствовал взгляд, на него словно уставился сам северный ветер, пустой ледяной череп, в мертвых глазницах которого завывали черные вихри. Он ощутил иссушающее прикосновение мороза на лице. И он понял, что это конец. Однако вместо картинок из былой жизни, которые, по идее, должны были вот прямо сейчас пронестись у него прямо перед глазами, Фигаро пришло в голову еще одно дурацкое сравнение. Снег, вертевшийся в живом эфирном вихре, неожиданно напомнил следователю столичную ярмарку, на которую он попал перед тем, как его после весьма щепетильного дела, в котором был замешан бывший соратник Артура Седрик Бруне – Академия других наук и забавный фокус его Фигаро омоложением его наконец-то отправили назад в Нижний Тудым в компании тетушки Марты. Фигаро не любил столицу, но пропустить такую забавную штуку, как ярмарка остроумных механических изделий, последних достижений науки алхимии, а также большой пир мастеровых он просто не мог. Поэтому следователь выпросил у комиссара Пфуя еще один день – и отправился на ярмарку в компании тетушки Марты, которая тут же накупила себе паровых утюгов, отжимных валиков и новой посуды. Нет, тащить все это, конечно, я бы не решилась даже поездом, но если уж комиссар такая душка отправит нас домой блиц коридором, то почему бы и нет? На выставке помимо прочих механических диковинок, Они увидели устройство, от одного вида которого тетушка Марта пришла в восторг, граничащий с помешательством. Стиральный автоматон с выжимной центрифугой, выпускаемой мануфактурой господина Ремью. Автомат не только самостоятельно стирал но и выжимал его, и из барабана, рубашки и брюки слова «охотливый усадж» в белоснежной сорочке доставал уже едва влажными – Фигаро чуть было не купил устройство тетушки Марти в подарок, однако та в очередной раз проявила свое недюжинное здравомыслие. «Фигаро», — сказала она, но ну вы подумайте, это ж только первая партия, наверняка в этой штуке полно недостатков, которые инженеры господина Ремью устранят только в пятой, а то и вовсе в седьмой модели. И потом, где брать запчасти на это чудо техники в Нижнем Тудыме?» Я бесконечно благодарна вам за доброту, но если вы так хотите сделать мне такой презент, то погодите года два, а я уж по старинке постираю в кадушке, с меня не убудет. Так вот сейчас, заглядывая внутрь элементали, следователь подумал, что движение снежинок умерцающего эфирного ядра очень похоже на вращение белья в барабане стирального аппарата. Да, подумал Фигаро, хорошо, что никто не узнает, с какими именно последними мыслями я помер. Вот только смерть все не наступала. Элементали медленно кружили вокруг, словно выбирая подходящий вектор атаки. Но само по себе это предположение было глупым. Следователь уже видел, с какой скоростью способны ударить эти существа. Однако факт оставался фактом. Снежинки не атаковали. «Выжидают? Но чего? Может, они меня не видят?» «Нет, видят. Взгляд другого очень хорошо чувствуешь». «Видят они все, дрянь ледовитая, все видят. Только какого...» И тут ледяные элементали совершили нечто непонятное. Настолько непонятное, что Фигаро даже не успел толком удивиться. Облачка снега и эфира издали тоскливый вой, низкий тягучий звук, похожий на тот, что издает в начале смены заводская сирена. Вой длился, казалось, бесконечно – Он катился по заснеженным холмам, разбегался между деревьями, рыскал в снегу раненым волком, смешивался с паром, вырывавшимся изо рта следователя вместе с прерывистым дыханием, тянулся и тянулся без конца. И вот когда пронизывающий до костей звук наконец растаял вдали, ледяные элементали взлетели вверх и растаяли в блеклой голубизне ленялого неба. Они просто ушли. Не продолжили бой, не устроили напоследок маленький ледовый армагеддон, обезвучно воспарили и просто исчезли. На несколько долгих мгновений воцарилась тишина. Только потрескивала и иерихонскими факелами до шлака земля, допыхтел инквизитор Френ, пытаясь остановить носовое кровотечение. Он, походу, все-таки поймал эфирную контузию, но не особо сильную – На ногах инквизитор стоял твердо. «Фигаро!» – Артур, наконец, подал голос. «Вы вот что только что сейчас сделали? Показали им свое удостоверение следователя ДДД или пугнули личным знаком, или просто так обложили этажами, что тонкие души элементали не выдержали?» М -м", Фигаро, наконец, почувствовал, насколько он замерз. Телогрейка давно перестала действовать. Он машинально набросил на себя новую, не забыв при этом внести в заклятие поправки на эфирную перегрузку. Это уже становилось привычкой. Но холод уже сделал свое дело. Следователя трясло. «Ничего я не делал. Они просто покрутились вокруг, развернулись и улетели». «Нет!» Артур Зигфрид Медич задумчиво дернул себя за призрачную бороду и нахмурился. «А они не просто улетели». Тут что-то странное. Ладно, потом посмотрим в замедленной перемотке. Френ, вы как? Ничего. Инквизитор сплюнул в снег кровавую пену. Сейчас волью в себя коньяк и парочку стимуляторов, и буду как новенький. Контузия, но даже второй степени нет. Вы лучше скажите, умеете ли вы водить северянина. А то мы тут это... Остались без шофера. Ничего не остались». Артур чуть надменно ухмыльнулся. «И даже не надейтесь увидеть меня за баранкой этого пылесоса. Шофер жив, ну, точнее, он как бы умер, но не совсем. Его подвергли шоковой заморозке при температуре, близкой к абсолютному нулю. Мы в свое время называли это витрификацией или остекловыванием. Тело замораживается так быстро, что в его клетках не успевает образоваться кристаллы льда. Тут вся соль в том, чтобы правильно разморозить этого супчика, но я это умею». Не в первой. а зачем колдуны Белой Башни замораживали людей? Чтобы отправлять их к звездам или сохранять на случай глобальных природных катастроф. Да чушь, безделится, примитив, понимаю. Но, как говорит магистр Стефан Целеста, профессор сопромага и старый приятель господина Фигаро, тренируясь в стрельбе из револьвера, не забывая шпаги, Вот, например, сейчас умение размораживать таких вот мороженок на палочке нам очень пригодится. Да, и оденьтесь, наконец, а то бегайте в подштаниках посреди леса. Вот право слово. Артур в целом оказался прав. Вести тягач ему не пришлось. Однако не пришлось этого делать и шоферу. Тому наврали, что снежинок было всего две, и вторую столичные колдуны уделали одной левой. А сам шофер просто стукнулся головой о колесо, и слегка подмерз, пока шел бой. После разморозки он, как и обещал Артур, остался живым, но едва двигался, кашлял, сморкался и вообще походил на вареную макаронину. Сошлись на том, что машину поведет Фигаро, а шофер будет объяснять, что и когда нажимать. Тигач не получил особых повреждений, как оказалось, тяжелая машина перевернулась, влетев на полной скорости в коварную ловушку – Нечто вроде скрытого под снегом ледяного бруствера. Элементали явно были не дураки, ими совершенно точно управляла некая внешняя сила. Артур без особых хлопот вернул тягач в нормальное положение, предварительно предложив сделать это фигаро. Следователь попробовал, и внезапно у него почти получилось. Огромная колымага с хрустом закачалась и почти оторвалась от земли. Следователь со страху чуть не уронил тягач во второй раз, но на помощь пришел Артур, кривляясь и хихикая, старый колдун помог Фигаро перевернуть машину обратно. При этом Зигфрид Медичи почему-то закатывал глаза, вытягивал в сторону тягача руку с оттопыренными тремя пальцами и завывал. «Фигаро, поверь в свою силу!» «Вы действительно уверены, что все дело в моем неверии в себя?» Следователь в конце концов психанул. «Да если бы не местная эфирная накачка, я бы эту штуку вообще не пошевелил бы». «Нет», – признался Артур, – «я просто вас подначиваю. Масса перемещаемого тела имеет значение, тут вы правы. Есть, конечно, идиоты, которые говорят примерно так. Вы же двигаете предметы через эфир. Значит, для вас должно быть одинаково легко сдвинуть с места и консервную банку и гору». Но на то они идиоты, не понимающие, что и гора, и консервная банка – тоже эфир. Все эфир. И рычагом из спички вы лошадь не поднимете. А Луи де Фрикассо? Он поднимет. Луда, как и другие существа, каким-то образом отдает приказы непосредственно единому полю. В душе не представляю, как именно». «Видимо, для того, чтобы это выяснить, мне придется смотаться в Локсли и провести над собой известный эксперимент. Ну, за баранку лихачи». Однако первоначальная версия плана провалилась. Оказалось, что роста следователей не хватает для того, чтобы дотянуться до педалей, даже если придвинуть кресло максимально близко. Идея примотать к подошвам Фигаро пару телефонных справочников при помощи шпагата была воспринята следователем скептически – и ускоренный курс вождения пришлось проходить Френу. Тут опять возникли проблемы. Если Фигаро хотя бы в принципе доводилось водить заводные ландо и керосиновые самоходки, и он плюс-минус представлял, что именно нужно делать, то Френ умел ездить только верхом. Однако же, снеся пару небольших деревьев, пропахав брюхом тягача придорожный кустарник и пару раз заглохнув на подъеме, инквизитор под чутким командованием шофера Тот стонал в углу кабины, развалившись на матраце с подогревом и раздавая ценные указания. Френ приспособился к управлению, в конце концов так насобачившись, что к концу второго часа путешествия переключал передачи точно в нужный момент, словно заправски водила. И хотя передач было всего две, а вместо стандартной баранки здесь были рычаги управления ходом гусениц, Инквизитору так понравился процесс, что он на полном серьезе принялся расспрашивать шофера о стоимости такой машины. Шофер, однако, к этому моменту уже крепко спал обколоты стимуляторами и прочей всякой артуровой алхимией, поэтому отвечать пришлось следователю, который для начала расстроил Френа, объяснив, что подобный механизм влетит инквизитору в кругленькую сумму. «Но он вам не нужен, Френ. Куда вы будете на этой каймахине ездить? Просики в лесу прокладывать? Тогда уж покупайте комбайн-пилораму, а если серьезно, то возьмите себе паровой ландот Джаклин Мерседес» номер 20. Оно уже устарело и обойдется всего-то империалов в 200. Ну, можно, конечно, найти за 50, но в этом случае вы будете под этим устройством лежать с гаечными ключами больше, чем на нем кататься». При полной загрузке углем скорость до 15 миль в час, плюс есть пружинные рекуператоры, которых хватит еще миль на 5 ходу. Если расщедриться на фрода 8 то нет, такая колымага вам не подойдет. Он не то чтобы плохой, но от фрода вечно что-то отлетает в самый неподходящий момент. Плюс он жрет масло, а уж кольца цилиндров. У фрода с кольцами все плохо – «Я бы на вашем месте брал рейхсваген-крукет. Надежное немецкое железо, единственное, что там может сломаться, это кривой стартер, которым вы наверняка будете отбиваться от демонов». «Это почему же, по-вашему, я буду отбиваться от демонов? А вы постоянно мутузите каких-нибудь других, у вас судьба такая». Ха, ладно, это сильный аргумент. Значит, говорите рейхсваген». Тут неожиданно очнулся шофер, Досили мирно валявшийся в своем углу. Он приоткрыл глаза, поднял палец и назидательно потряс в воздухе. «Только пятую модель и только с двигателем дизеля!» После чего опять потерял сознание. Френ вздохнул. «Вы понимаете, Фигаро, даже не знаю, как вам сказать. Мне, конечно, не с чем сравнивать, но мне нравится вот эта таратайка. Она большая, тяжелая, мощная». Я никогда не задумывался о покупке авто, верите, нет? Вот вообще никогда. В столице, конечно, старался кататься на таксомоторах, но пробки, дым – все это создает ощущение какой-то мутной суеты. Но ведь на самом деле же проще взять подвеску и доехать с ветерком, а тут другое – потенциал. Огромный аппарат, в котором ты чувствуешь себя неуязвимым. Вас бы в танкисты. Опять вы за свое. Кстати, а танк, в принципе, купить можно? Френ. Я понимаю, понимаю, и все же. Можно, встрял Артур. Только списанные. Их отправляют на учебные полигоны. Но если есть деньги и связи, то все возможно. Только куда вы на танки собрались? Господин Мерлин, у нас тут вообще-то посторонний. А, наплюйте, он дрыхнет. Я ему дал успокоительного, так что не переживайте. И все-таки... «Куда вы собрались на танке?» «Ну чего вы все прицепились, право слово. «По грибы буду ездить. Остальные грибники будут против. А мне-то что, я ж в танке?» «Ха, ладно, бронебойный аргумент. Аккуратно, дерево!» «А, уже все. Да, действительно, хорошая машина. Пушку бы на нее!» Так, слово за слово, они пробирались по заснеженной дороге в сторону кальдеры. Постепенно лес вокруг становился реже, Дорога поднималась в гору, и вокруг стали появляться крутые каменные склоны, поросшие жиденьким цепляющимся за скалы кустарником. Здесь жили и работали люди. На склонах, зачастую встроенные прямо в каменные стены, пыхтели трубами небольшие заводики, ползали по рельсам маленькие вагонетки с породой, дымили печи, углежогов, и кое-где на маленьких голых уступах и вовсе ютились домишки. По пять, по десять исп – иногда и по двадцать, если позволял размер каменной площадки. И везде столбы с амулетами, вырезанные в камни обережные знаки, фигуры башков и мелких демонов, заляпанные свечным воском, небольшие алтарчики с подношениями неведомым духом. Было видно, что людям в этих краях приходится жить рука об руку с тем невыразимым и другим, издревле обитавшим в здешних чищобах». Следователю вспомнилась его родная деревушка, затерянная в северной глуши у берега моря. Вспомнилась история Артура про проект Локсли, и Фигаро подумал, что Мерлин в чем-то прав. Люди всегда как-то умудрялись находить с другими существами, если и не общий язык, то хотя бы некое хрупкое взаимопонимание, позволяющее вполне себе сносно сосуществовать. А вот с другими людьми такой номер почему-то не проходил». У жандармов работа ведь куда больше, чем у ДДД с инквизицией вместе взятых. На один случай смерти, от других воздействий приходились добрая сотня самых обыкновенных убийств. По мести, по любви, из-за жадности, а то и банальнейшая бытовая мокруха топором до да соседа промеж глаз. Что уж там говорить о всяких войнах с революциями. Артур был прав, тысячу раз прав – «Нутро человеческое несло в себе куда больше гнили, чем самая голодная шишига в этих лесах. Вот только что с этим поделаешь? Вон колдуны из белого лога тоже сунули в эти дела нос. И что получилось? Эх, — подумал следователь, — ну его все к черту. Вот мы пытаемся покончить с демоном, древним грехом квадриптиха. Тоже ведь, если так подумать, глобальная задача — мир спасти, не шутка. А вот Артур сам ищет, во всяком случае искал... Подобные проблемы на свою голову. Правда, он называет их задачами, но потом эти задачи почему-то превращаются в жуткую головную боль для всех остальных и для самого Мерлина иногда тоже. Но вон не унывает, подначивает Френа, а тот, кстати, не безуспешно огрызается. Нет, для того, чтобы прожить столько столетий и постоянно во все встревать, нужно иметь очень особый склад ума. Мерлину все интересно. Он всюду сует свой нос и не всегда задумывается о последствиях. А ведь верно, говорят, человек умирает, когда ему становится скучно жить. Тогда верно, Артур и правду будет вечно коптить это небо. И тут дорога неожиданно и как-то совсем без предупреждений изогнулась луком, рванула вверх точно староптивый конь и с размаху закончилась, упершись в широкую просторную площадку, на которой отдыхала от родов праведных целая куча разнообразной техники – тягачи, вездеходы пилорамы, трактора-буксиры, бурильные установки, фургоны, мотосани и прочее катающееся железо, название которого следователь даже не знал. Тут же рядом раскинулся большой палаточный городок, где готовили на кострах еду, предлагали ночлег, горячительное и просто общение по душам. Фигаро заметил, что между палатками слоняется необычайно много шоферов и механиков. Ему доводилось видеть автопарки, и следователь понимал, что такая большая стоянка не должна быть забита под завязку, а на самой площадке припарковано уж слишком много техники. Тут же он вспомнил, что по пути сюда они не встретили ни одного тягача или вездехода, вообще ни одной машины. Что-то здесь произошло, и дело явно было не в погоде». Френ лихо запарковался между двух столбиков ограничителей и заглушил двигатели. По лицу инквизитора было видно, что ему страсть, как не хочется покидать водительское кресло. Уголки его губ опустились, а взгляд поблек. К тягачу уже спешили трое, два медика в утепленных белых робах с красными крестами и чемоданчиками, и низенький широкоплечий господин из-за своего телосложения и комбинезона с меховой опушкой, казавшийся квадратным. Видимо, тягач ждали. Но медики... Это опять-таки было странно. Быстро привели шофера в чувство при помощи нашатыря, подняли его под белорученьки и вытолкнули к трапу наружу. К счастью, у вездехода был аварийный трап, похожий на широкую резиновую ленту, по которой можно было просто скатиться точно по детской горке. Шофер пришел в себя, но, похоже, пока что смутно соображал, где находится. Его тут же схватили подбежавшие медики, Первый считал пульс, а второй сунул шоферу в рот маленькое серебряное зеркальце с ручкой. Квадратный господин сорвал с головы кроличью шапку, низко поклонился, отставив назад левую руку в перчатке, а правую протянул инквизитору со следователем. много! гаркнул квадратный. «Пьеро! Жюль Пьеро! Старший механик! Смотритель этого зоопарка, что вы видите у меня за спиной! К вашим услугам!» Фигаро и Френ переглянулись – Следователь пожал плечами, и они вместе пожали протянутую руку. Со стороны они, должно быть, выглядели как три мушкетеров, клянущихся во что бы то ни стало, стоять до конца и не сдать ни пяди и далее по тексту. Итак, главный механик, наконец, выпрямился. Его обветренное до красноты лицо украшали пышные усы, но было видно, что Пьеро изо всех сил старается ухаживать за ними. Усы носили следы помады, но безуспешно – «Оба уса хищно топорчились какими-то дикими половыми щетками». «Итак, вижу, что на вас тоже напали эти чертовы снеговики, но скажите на милость, как вам удалось от них отбиться?» «Ну, пара ледяных элементалей не такая уж и беда», – осторожно ответил Френ. «Особенно с учетом того, что мы оба колдуны. Я, к примеру...» «Старший инквизитор Френ, а это, стало быть, старший же следователь ДДД Фигаро». «Знаю, известили. Очень рад, господа, очень рад. Но вы уверены, что элементалей было всего два?» «Да», — не моргнув глазом, соврал Френ. «А что?» «Да то, что с самого утра эти твари атакуют исключительно стаями не менее десятка. И все по дороге, по дороге, чтоб ее козлы драли, все по технике. Блокировать, значит, нас решили в кальдере. Ха! Но...» Он погрустнел. «Опасность на самом деле существует. Дирижабли давно не летают, так что дорога – единственный маршрут на хляпь «Обеспечение?» Хе! обеспечение! Да мы сами кого хочешь обеспечим. Еды у нас горы, воды хоть утопись, но нарушена логистика. Мы ничего не можем отправить на хлябь, а оттуда ничего не могут прислать к нам. Горючие, смазочные материалы, понимаете? И как мы будем отправлять руду?» «Белые отряды. Гвардеец, конечно, займутся нашей проблемой и решат, и уж поверьте, но я могу не глядя поставить мой любимый золотой зуб на то, что к тому времени, когда гвардия прибудет, чтобы заняться патрулированием дороги, проклятые снеговики оттуда уже смоются и станут наседать на нас в другом месте. Они скоты умные стали, прямо непривычно умные». «Что-то тут нечисто, помяните мое слово. Пахнет, так сказать, черным колдовством. тфутфу, от Отведи горний эфир». «Но шипастые дубины...» «Да, да, господин Фигаро. Дубины и великолепная леди Анна, разумеется, защищают кальдеру. Но кальдеру... Если отряд Анны Гром отправить расчищать дорогу, то в кальдере останется десятка-два гвардейцев. А что сделают снеговики, я вас спрашиваю?» «Правильно, ринуться сюда, потому что поумнели, сукины дети!» «Но, простите, ради всего святого, я тут держу вас на холоде, а у меня в коптерке одного инквизитора и одного следователя департамента уже дожидается прекрасная дама, которая, если узнает, что я немедленно...» «Нет, немедленно!» «Не доставил вас к ней...» «Оторвет мне, ну, допустим, голову. Поэтому прошу вас, следуйте за мной». «Эй!» Он повернулся и дернул за рукав одного из медиков. «Как этот болезный? Жить будет?» «Будет, будет», — отмахнулся медик. «Еще вас Жуль переживет и на могиле станцует. Просто слегка одурел от транквилизаторов. Сейчас отправим его на койку, и через неделю уже будет за баранкой». «Через неделю?» Механик тоскливо поглядел куда-то вдаль. «Хорошо бы через неделю разогнали всю эту падаль снежную. Мне тогда каждый шофер и каждый механик понадобится. А ладно, чего это я наперед? За мной, господа, тут до лифта недалеко». «До лифта?» – переспросил Фигаро. «Да какого еще лифта? Шахтного? Мы поедем вниз?» После недавних приключений в пещере следователю ужасно не хотелось опять лезть под землю. «Зачем это вниз?» Пьеро широко распахнул глаза, захлопав пушистыми ресницами. «Вовсе не вниз, вон туда!» С этими словами механик ткнул пальцем куда-то вперед и вверх. Следователь машинально посмотрел в том направлении, но ничего особенного не увидел. Деревья, сизый дымок, вьющийся над палатками из брезентовых крыш которых, торчали закопченные трубы буржуик. Низкое серое небо. «Стоп!» «Серая?» Тут, наконец, мозг сделал головокружительный кульбит, и картинка, которую глаза уже некоторое время пытались до него донести, выскочила на передний план, обретя смысл и целостность. Там, где заканчивалась парковочная площадка, росла жиденькая полоска деревьев, за которой смутно угадывались стены складских корпусов, бетонный забор из прямоугольных плит, И какие-то трубы в подранной белой теплоизоляции, волочившиеся по эстакадам, а прямо там, за всем этим, вверх вздымалась огромная серая стена. Прямо посреди леса, цеплявшегося за невысокие горы, из земли вырывалась скала, похожая на застывшую волну какого-то невероятного цунами. Она поднималась так высоко, что приходилось задирать голову, чтобы увидеть верхнюю ее кромку – А когда далеко скала тянулась по обе стороны той площадки, на которой сейчас стоял Фигаро, сказать было совершенно невозможно. Влево и вправо серый каменный вал простирался, казалось, бесконечно, исчезая за деревьями. Странная скала выглядела величественно и грозно, нависая над головами жалких людишек точно серое крыло гигантского ночного летуна. Однако стоило присмотреться повнимательнее, как вся таинственность рассеивалась. Прямо по склонам этой серой стены носились по насыпям ряды вагонеток, деловито пыхтящие дрезины, тянулись в длинных штробах аккуратно уложенные кабели и трубы, а кое-где на похожих на балконы площадках курили люди. Даже на таком расстоянии было видно, что это шахтеры. «Да идемте, идемте, сами все увидите!» Старший механик схватил инквизитора и за руки и потащил куда-то с силой и настойчивостью локомотива. «Все покажу, только быстро, а то Анна меня по стенке размажет. А кто, кстати, довел сюда тягач, раз уж такой болезнный еле на ногах стоит? Мне, если что, как раз шофера нужны».